Глава двенадцатая. Я посмотрел на часы. Время было ближе к десяти вечера. За всей этой беготней я чуть не забыл про то, что мне нужно отправить секунданта навстречу для обсуждения условий дуэли. Дело чести, как-никак. Я еще раз окинул взглядом задумчиво лежащего княжича, рассматривающего потолок со скорбным выражением на пока еще человеческом лице, и махнул рукой Мише, который все еще стоял над ним, держа свое ударно-лекарственное орудие наготове. Слушай, расскажи мне, что находилось в твоем нейтрализаторе, кроме княжеской крови? спросил я, обдумывая варианты действий. Я отчетливо видел, что Роман просто не продержится до завтрашнего вечера, так что действовать нужно безотлагательно. Так, дай вспомнить. Миша почесал голову дубинкой. Немного галоперидола, димедрола, листья каннабиса, анис. Ну и несколько связывающих реагентов и разжижающих кровь препаратов. Ничего себе, коктейль! присвистнул я, не понимая, как княжич после всего этого мог ноги передвигать. А ведь он носился как ни в чем не бывало. Все же свойства организма каждого иного отличаются друг от друга, и это нельзя не учитывать. Ладно, давай думать, чем это можно заменить из подручных средств. Кроме дубинки, конечно. Ну нет. Это все было четко отмерено методом проб и ошибок, и моего гениального энтузиазма, встал в гордую позу Михаил. Но в целом, думаю, можно снизить его жажду крови обычным алкоголем. Сдался мне через минуту призрак, поняв, что я не оценил его сольного выступления. Он немного притупит жажду крови, но все остальное никуда не денется, но, по крайней мере, мы будем знать, что он ни на кого не нападет. Я, собственно, со спирта и начинал свои эксперименты. А уже позже мне пришла идея этого коктейля. «Где ж столько алкоголя-то взять?» Я с сомнением покосился на Романа, который лежал, и внимательно меня слушал, чтобы понять, какие методы лечения я смогу ему предложить. «Дай мне полчаса, и я тебе найду ящик элитного алкоголя с оптимальным содержанием спирта и градусов», усмехнулся Миша и вылетел за дверь. Правда, через полминуты вернулся и гордо вручил мне в руки дубинку, чтобы потом снова улететь только по ему одному ведомому маршруту. Мы молчали несколько минут. Но потом княжеч не выдержал и, приподнявшись на кровати, облокотившись на нее, начал пристально на меня смотреть. Я же, в свою очередь, открыл инфопланшет, стараясь найти в общем доступе дуэльный кодекс. «Я создаю слишком много проблем», — наконец заговорил он, покачивая головой. Это был не слишком хороший знак, потому что я прекрасно знал, что сейчас наступает фаза хандры и самобичевания, после которой наступает агрессия и неутолимая жажда крови. Насколько мои знания были применимы к полувампиру, я не знал, но сомневался, что как-то сильно отличаются от тех, кто переживал свое первое обращение. Процессы должны быть похожи. «Нет», — я усмехнулся, откладывая инфопланшет в сторону. В данном случае это просто стечение обстоятельств, которых мы никак не могли предугадать. И вообще, чего расхворался? Тебе еще через два часа идти и договариваться о поединке между мной и Головиным. Мне кроме тебя в секунданты брать некого. Так что уж ты не подведи, — улыбнулся я княжечу Помоги совладать с чудовищем. — Ты шутишь, — оскалился он. Учитывая его неполную трансформацию, Выглядело это довольно зловеще, хотя я понимал, что это просто улыбка. Я вполне серьезно, покивал я головой. Я даже правил не знаю, вот изучаю, сижу. Сейчас Миша принесет лекарство, мы тебя подречим, и пойдешь договариваться, чтобы меня не обдурили и не разделали как рыбу. Скажу сразу: если не справишься и меня убьют, то в самоволку без меня будешь ходить. Я в этих делах жутко обидчивый. Невзирая на то, что княжич тут же ожил и начал меня уверять, что все сделает в лучшем виде, я все же открыл дуэльный кодекс и углубился в чтение, стараясь понять правила и выявить малозаметные нюансы. Хотя, как оказалось, нюансов практически не было. Все было достаточно просто. Дуэли были разрешены только между дворянами. Не дворянину вызвать на дуэль представителя высшего сословного общества категорически запрещалось и это грозило тюремным сроком. Оружие выбирала принимающая сторона, собственно, как и обозначало место и время. Если хотя бы у одного из участников не было удостоверения полноценного и прошедшего обучения мага, то применение магии также было строго запрещено. Тот, кто нарушал это правило, считался проигравшим, причем это тоже серьезно каралось, вплоть до лишения титула. Дуэли всегда велись до первой крови, Правда, было неважно, смертельное ранение или нет. А также особым нюансом стояло, что обе стороны должны были предоставить парное оружие, обязательно новое и с печатью из специального магазина. Чья именно пара оружия будет использоваться, выбиралась путем жребия, чтобы уравнять шансы. Кроме этого, все оружие проверялось секундантами перед самым поединком. В общем, как я понимаю, делалось все чтобы в порыве эмоций случайно не убить друг друга, тем самым сокращая численность дворянства империи. Все прочитал?» – уточнил княжеч, дождавшись, пока я отложу планшет в сторону. «Но каком оружии остановился?» «Да, пистолеты», – коротко бросил я, откидывая техномагическую вещицу на стол. «Что пистолеты?» – удивился он, сев на кровать и поворачивая голову в сторону открывшейся двери, откуда к нам в комнату рывками задвигалась коробка. Естественно, это был Миша, который волоком за собой тащил звенящую и на вид очень тяжелую ношу. «Я выбираю оружие, и это пистолеты», — пояснил я. Я не совсем уверен в том, насколько восстановился. Да и степени подготовки его я также не ведаю. Дерусь я всегда всерьез. Если брать холодное оружие, то вполне возможно я просто убью дурака. Поэтому пистолеты. «Разумный выбор», – прокриктел Миша, вытирая несуществующий пот лба. «Убивать нужно только тогда, когда это принесет прибыль. Ну или хотя бы удовольствие». Мы с Романом во все глаза смотрели на призрака, точнее я на призрака, а княжеч на коробку, из которой начали вылетать бутылки с алкоголем. Там было все, начиная от коньяка, заканчивая каким-то самогоном из бутылки без опознавательных знаков. Я не удержался и ради любопытства откупорил бутылку и понюхал. Пахло какими-то цветами, спиртом и солеными огурцами. Как будто кто-то взял плохой самогон, накрошил туда салат и отжал. Судя по запаху, на вкус оно должно быть более чем мерзким. «И откуда тут всё это добро?» – проговорил Роман, рассматривая бутылки. «Да так, но собирал. Там после обрушения крыла в подвал снесли довольно много бесхозных вещичек хозяин которых не объявился. Вот я и решил, чего добру пропадать. «Ты как себя чувствуешь? Усиливается жажда? Хочешь убить Дмитрия? Может, откусить кусочек? Стул в норме?» Он подошел к княжичу, протягивая тому бутылку с виски. «Миша, он тебя не слышит», – рассмеялся я, поворачиваясь к княжичу. «В общем, он спрашивает, как ты себя чувствуешь. Все стабильно хреново или не очень, и ты можешь взорваться». «Не знаю. Глотку тебе перегрызти не хочу, но чувство дискомфорта постепенно усиливается». Он взял висящую перед ним бутылку. «Видел такую в кабинете у отца. Всегда хотел попробовать. Ну, не пьянки окаянные ради, а лишь здоровье для». Пока Роман монотонно пил виски прямо из горла, я снова потянулся к инфопланшету и открыл новости. Все же нужно уже начинать интересоваться, что происходит в империи, и вникать во все проблемы. Через полчаса ползания по всевозможным новостным изданиям я понял, что количество нечисти в последние годы начало расти довольно стремительно. По крайней мере, постоянно проскакивали новости о загадочных убийствах, похищениях, кражах. Причем я искал только те случаи, где было указано, что магический фон был стабилен, поэтому это не действие рук магов. За неделю по империи я насчитал порядка сотни подозрительных случаев которые я бы проверил первым делом, будь я на службе в отряде императорского легиона. А вот по окрестностям Твери не было ничего подозрительного. И такое затишье меня тоже пугало. Не могла же графиня Романова уехать из княжества? Никогда не поверю. Вампиры очень упертые и вредные существа. А кроме того, очень ценят семью. «Ты так и будешь сидеть в больничной пижаме и даже не переоденешься?» Но, между прочим, «Выдвигаться через полчаса», – впервые подал голос призрак. Я даже особо не интересовался процессом лечения, потому как знал, что если бы что-то случилось непредвиденное, то вопль Миши я бы точно не пропустил. «Надеюсь, ты не отпустишь его одного? Хотя, если он там всех но тут тоже будет выход. Да и с его голодом справимся». Я закрыл новости и посмотрел на результаты приложенных усилий нашего призрачного лекаря на полу возле кровати лежало три пустых бутылки непонятно откуда взявшаяся пустая банка из под огурцов а роман сидел и смотрел перед собой мутным взглядом желтых глаз я встал осторожно трогая того за плечо еще с нами хорошо нет правда он ответил мне немного заплетающимся языком улыбнувшись показывая все свои белоснежные клыки и резко вскочил с кровати к шкафу разбрасывая вещи в поисках нужных ему. Я с сомнением покосился на Мишу. Тот лишь пожал плечами и развел руки в сторону. «Значит, нужно смотреть в естественной среде». Я вернул дубинку Мише, а сам открыл шкаф, рассматривая вещи. Да уж, как-то сократился гардероб. Хотя чего я хотел, если после каждого моего геройства вещи отправляют в утиль, даже особо не спрашивая моего разрешения. Это раньше у меня все было казённое. А теперь нужно привыкать обновлять себе все самому. Пожалуй, нужно выделить время и пройтись по магазинам на выходных. Когда стрелки на часах показывали без четверти минут полночь, я на всякий случай захватил оружие, и мы вышли из комнаты. На Мишу возлагалась очень важная миссия – пристально следить за княжичем, потому что до переговоров сами участники дуэли не допускались, и я мог бы просто не успеть. Но призрака никто не увидит, так что он вполне может находиться рядом. Мы вышли из кампуса под пристальным взглядом ночного охранника и пошли куда-то в сторону парка. Я не знал, куда следует секунданту явиться, но, судя по тому, как уверенно двигался Роман, ему этот нюанс был хорошо известен. В итоге мы немного не дошли до памятника Суворова, резко свернув на едва видимую тропинку, где шагов через двадцать вышли из-за деревьев на совершенно чистую, ровную поляну в форме идеального круга. Природа никогда не терпит симметрии. Думаю, эту поляну тут сделали специально для таких встреч. Нас уже ждали. Трое человек стояли в центре и о чем-то живо переговаривались и смеялись. Роман остановился, глубоко вздохнул, успокаивая участившееся сердцебиение и пошел в сторону компании. Подойдя ближе, я узнал Олега Вишневского, его младшего брата Петра и, собственно, Головина, который тоже решил прогуляться по ночному парку под полной луной вместе со своим секундантом. «О, какие люди! Ночью да без охраны!» — обвел взглядом собравшихся княжич. «Я и не думал, что сам глава клуба, непонятно чем занимающегося, курсник, решит вмешаться в разборки малолеток. Дима, я уже чую в этом всем подвох!» Он поднял палец вверх, а затем повернулся в мою сторону. «Он что, пьян?» Удивленно воскликнул Петр, разглядывая едва державшегося на ногах хоромана. Нет, хором ответили мы втроем. После чего княжич хмыкнул и повернулся к Олегу, натягивая темные очки и марлевую повязку. Я просто немного приболел. Гриб ходит, не слышали? Ну, да вам и не надо. Зараза к зарази не липнет. Ладно, давай обсуждать и договариваться. Только учти. «Я дуэльный кодекс знаю лучше, чем ты, алфавит. Обдурить меня у тебя не выйдет. Я – будущий князь!» Роман, видимо, для большей убедительности своих слов, поднял кулак в воздух и потряс им перед носом Олега. «Я насквозь всех вижу!» Головин, подозрительно косясь на княжича, кивнул своим сопровождающим, которые свысока смотрели на меня и чуть ли не морщились. После чего вместе с Вишневским-младшим отошел к дальнему краю поляны, а возле Романа остался только секундант, которым естественно был Олег. Мне ничего не оставалось, как последовать примеру головина и отойти на противоположный край, напрягая слух до предела, чтобы слышать все, о чем они говорят. Но подслушать и следить за обстановкой мне было не суждено, как только мы разошлись, переговорщиков окружил серебристый купол, из-за которого не доносилось ни звука. Правда, мое уже немного улучшенное зрение позволяло разглядеть расплывчатые силуэты, но легче особо не стало. Роман начал переговоры с того, что поднял кулак на уровень груди, похлопал по нему сверху раскрытой ладонью, видимо, рассказывая, что именно я сделаю во время дуэли с Олегом. Хорошо, что Миша остался внутри купола, и у него была за пазухой спрятана дубинка. Слабое утешение, но это определенно лучше, чем ничего. Я стоял неподвижно минут пять, отсчитывая каждую секунду. Внезапно до моего обостренного до предела слуха донесся шелест и едва слышимый звук приближающихся шагов. Я тихо вытащил меч из ножен и, развернувшись, встретил вышедшего на поляну молодого мужчину в костюме охранника с обычным фонарем в руках. «Что вы тут делаете?» — грозно спросил он, глядя на переливающийся под светом луны купол. Меня пробила небольшая дрожь. А тело покрылось мурашками, как всегда бывало, когда я интуитивно чувствовал опасность рядом с собой. Разговариваем. Прогулки по парку не запрещены ни ночью, ни днем. Холодно, ответил я, вглядываясь в мужчину, который крайне удачно для случайного совпадения слепил меня фонарем так, что сделать это было крайне затруднительно. Неожиданно ветер немного поменял свое направление, и до меня донесся едва уловимый запах гвоздики и талена. «Вампир. Притом достаточно опытный, раз так грамотно смог подойти с подветренной стороны и как бы невзначай ослепить меня светом фонаря. Мельком глянув на землю, я увидел, как под охранником вянет трава, на которую тот ступал. Больше доказательств мне не требовалось. Я резко сделал замах мечом, стараясь снести ему голову, но, к сожалению, мой удар пронзил лишь пустоту. Вампира передо мной уже не было». Лишь удаляющийся шелест листьев подтверждал, что еще секунду назад я был тут не один. Видимо, он заранее готовился к побегу. Быстро глянув на голове с Петром, я с удовольствием увидел, что все мои действия остались без их внимания. Похоже, вампир отвел всем глаза, так что я незаметно вложил меч в ножны и сделал вид, что я просто повернулся посмотреть на тропинку. Выходит, по парку бродит кровосос. Может, тот же самый, который находился в парке в ночь посвящения, может, другой. Но ни мне, ни кому бы то ни было, от этого точно легче не станет. Нужно срочно переговорить с Черепановым. Нельзя исключить, что это просто иной, который тихо мирно себя ведет, А может, тварь, посланная княгиней. По крайней мере, ректора следует познакомить с таким классом, как вампир. Пускай занимается тем, чем должен. Охраной детей и академии. Ну, или заплатит скромному мне. Я резко повернулся на громкий хлопок, но сразу же успокоился, глядя, что с таким звуком просто опал купол, окружающие секундантов. Они демонстративно пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Мне не слишком хотелось оставлять их одних, но с ними был Олег, который уже должен быть практически подготовленным боевым магом Империи, поэтому я с чистой совестью покинул круг, спеша на выход, и слушая восторженные возгласы романа. Дойдя до выхода из парка, я понял, что дуэль будет на следующей неделе в полночь понедельника. Оружие, пистолеты, лекари по возможности. Было еще много эпитетов про то, что я должен сделать с ними, и как мало они уважают наследника князя, но это я уже пропускал мимо ушей. Так, стоп. Мы вышли к кампусу, и я остановил входящего враж-вампира черты лица которого начали искажаться уже настолько, что ни очки, ни повязка в скором времени бы уже не смогли скрыть превращение. Я слышал, как громко и часто стучало его сердце в предвкушении охоты. Может, на него так подействовал ошивающийся по парку вампир, может, Олег умудрился вывести его из себя, но наша затея, просто напоить княжича и избавиться от части проблем, трещала по швам. Вести его в таком состоянии в кампус, А уж тем более завтра на занятие было самоубийственно. «Ты чего?» Вопросительно уставился он на меня, видимо, почувствовав грядущие неприятности, снимая с себя очки и маску. «Ты только не обижайся, но другого выхода у нас нет». Похлопал я его по спине, отвлекая внимание. Я сделал рывок и завернул руку слегка потерявшему концентрацию вампиру, не давая Роману прийти в себя Я отогнул ему безымянный палец и выставил его из сустава. Раздался хруст, после чего Роман вырвался и откинул меня от себя. Благо, я был к такому готов и сумел удержать равновесие и приземлиться на ноги. А вот Михаил оказался совершенно не готов. Вернее, он неправильно понял то, что я задумал, потому что тут же огрел княжича дубинкой по затылку, после чего тот свалился на землю. «И зачем это?» Укоризненно я покосился на призрака, который присел на корточке, рассматривая своего племянника. Я испугался, он как заручит, клыки выпустит. Ну, я и того! Развел он руки в стороны. Я глубоко вздохнул и, присев рядом с Мишей, похлопал не до вампира по щекам, приводя того в чувство. Тот резко открыл глаза и сел, оглядывая все вокруг человеческим, осознанным взглядом. И тут боль от вывихнутого пальца, видимо, дошла до его мозга, и он застонал, схватившись за пострадавшую конечность. «Дима, — сквозь зубы процедил он, аккуратно поднимаясь на ноги. «Что последнее ты помнишь?» — осторожно поинтересовался я, вглядываясь ему в глаза. «Как мы вышли на поляну, и над нами навис угрождающий купол!» Он посмотрел в сторону кампуса после чего закусил губу и, не позволяя себе больше стонать, поднялся на ноги. «Ну, ты же понимаешь, что у меня выхода другого не было?» Без капли сочувствия в голосе ответил я ему, беря его под локоть и ведя в сторону главного корпуса. «Ты мне палец сломал!» Он укоризненно на меня посмотрел, не останавливаясь. «Просто вывихнул», — отмахнулся я. «При желании можно прямо сейчас его тебе вправить». Но мы этого делать не будем. Сейчас идем в больничное крыло и оставляем тебя там до завтрашнего вечера. Главное, продержись, пока тебя осматривают. А потом, когда останешься в палате один, Михаил наделает и принесет тебе успокоительное. Оно просто обязано у них быть». Тут остановился, немного подумал и кивнул, соглашаясь с моими словами. В тишине мы неторопливо дошли до главного корпуса и, пройдя по пустым, едва освещенным коридорам, опустились вниз, под недовольное ворчание одного из магистров, который патрулировал коридоры и сразу же оказался перед нами, как только мы переступили порог корпуса. Он проводил нас до лазарета, удостоверившись, что мы идем туда, куда изначально планировали, после чего развернулся и словно испарился в воздухе. В коридоре крыла было пусто, и к нам навстречу никто не спешил. «Тут есть кто-нибудь?» Рявкнул я, отмечая, что звук эхом прошелся по коридору, отражаясь от белоснежных стен. Спустя секунду свет начал зажигаться, вызывая небольшую боль в глазах, привыкших к темноте. И послышались шаги. К нам вышла главный лекарь, потирая заспанные глаза. Очки она, видимо, надеть забыла, собственно, как и туфли, надев на сей раз обычные тапочки. «Что случилось?» Она посмотрела на Романа, и, узнав в нем Тверского княжича, сразу подобралась и подошла к нему, аккуратно прикасаясь к поврежденной конечности. «Мой друг сломал палец, упал неудачно», пояснил я, не давая Роману сказать лишнего. «Вы издеваетесь?» Она пристально на меня посмотрела, словно пытаясь найти подвох в моих словах. «Лина, быстро сюда!» Я увидел, как девушка выскочила, словно только и ждала приказа из палаты, находящейся рядом, и кивнула мне, здороваясь. «Готовь перевязочную», скомандовала лекарь, чуть не танцуя перед княжичем. «Да уж, пожалуй, мне нужно будет обзавестись своим врачом. У такого специалиста лечиться нет никакого желания». «Надеюсь, его накачаю снотворным, чтобы он просто продрых тут до завтра, а то я уже устал уследить за ним», ворчливо отозвался Миша, уходя следом за Линой. «Хочу, пожалуй, нет». Я в любом случае пороюсь у них и намешаю ему что-нибудь позабористее, а то сомневаюсь я в этой лекарше, уж на что наша рыжая дура. Но по-моему и то умнее будет. А вы молодой человек, идите в палату, как будто бы услышала меня это светила медицинской науки. Вы все еще числитесь за моим крылом, ровно произнесла она, прожигая меня взглядом. Ну, в палату так в палату, хоть рядом буду кто его знает сработает ли мой план или ночью у нас ждет укрощение полностью трансформировавшегося вампира